С этим посольством Бетси ездила к Анне и привезла ему отрицательный ответ. «Тем лучше», — подумал Вронский, получив это известие. «Это была слабость, которая погубила бы мои последние силы». На другой день сама Бетси утром приехала к нему и объявила, что она получила через Облонского положительное известие